Сон. Эркуль Поаро окинул здание внимательным оценивающим взглядом. На мгновение его глаза задержались на окрестностях, на магазинах, большом фабричном корпусе по правую руку и дешёвых многоквартирных домах напротив. А потом он вновь посмотрел на Нортуэй-хаус, реликт прошедших времён, времён больших пространств и праздной жизни, когда просторные зелёные лужайки окружали его породистую спесь. Сейчас этот дом был анахронизмом, заброшенным и забытым в бурном море современного Лондона, и вряд ли кто-то из прохожих мог сразу сказать вам, где он находится. Более того, мало кто мог сказать, кому этот дом принадлежит, хотя имя его хозяина принадлежало одному из богатейших людей в мире. Однако деньги могут не только подогревать общественный интерес, но и охлаждать его. Бенедикт Фарли, эксцентричный миллионер, предпочёл не сообщать о своём выборе резиденции на каждом шагу, да и самого его видели очень редко. Он почти не появлялся на публике. Время от времени Фарли можно было заметить на заседаниях советов директоров, где его тощая фигура, торчащий нос и скрипучий голос доминировали над всеми присутствующими. Во всём остальном он был просто фигурой из легенды. Легендарными стали его необъяснимые подлости, всплески невероятной щедрости, а также некоторые личные особенности. Его знаменитый лоскутный халат которому, как поговаривали, было уже двадцать восемь лет. Неизменная диета, состоящая из щей и икры и паническая боязнь кошек. Все это Эркюль Пуаро знал, но это было все, что он знал о человеке, с которым ему предстояло встретиться. В письме, которое лежало в кармане его пиджака, ничего нового не сообщалось. После непродолжительного молчаливого изучения этого меланхолического памятника ушедшей эпохи, детектив поднялся по ступеням лестницы и позвонил у входной двери, посмотрев при этом на элегантные ручные часы, которые сменили карманные часы Луковицу из прошлых лет. Да, ровно 9:30. Как и всегда, Эркуль Поро прибыл минута в минуту. Дверь открылась после надлежащей паузы. В дверях, на фоне падающего из холла света, появилась фигура идеального представителя семейства Дворецких. Мистер Бенедикт Фарли? спросил Эрклюль Пуаро. Его осматривали с головы до ног безразличным взглядом. Не грубо, но и ничего не упуская. В целом и в частностях, с восхищением подумал про себя Пуаро. Вам назначено, сэр? Услышал он учтивый голос. "Да. Ваше имя, сэр? Мисье Эркуль Пуаро". Дворецкий поклонился и отступил на шаг. Детектив вошёл в дом. Слуга закрыл за ним дверь. Но осталась ещё одна формальность, прежде чем умелые руки были готовы освободить посетителя от шляпы и трости. "Прошу прощения, сэр. Мне приказано спросить о письме." Поаро задумчиво достал из кармана сложенное письмо и протянул его дворецкому. Тот мельком взглянул на него и с поклоном вернул. Сыщик убрал письмо в карман. Его содержание было очень простым. Northøy House W8. Вниманию месье Эркуля Поаро. Уважаемый сер, мистер Бенедикт Фарли хотел бы воспользоваться вашим полезным советом. Будь вам это удобно, то он будет рад, если вы нанесете ему визит завтра, в четверг, по вышеуказанному адресу в 9 часов 30 минут вечера. Искренне ваш, Хьюго Карнуорти, секретарь. Постскриптум. Захватите с собой это письмо. Твердой рукой дворецкий освободил Пуаро от его шляпы, трости и пальто. — Прошу вас пройти в комнату мистера Карнуорти, — пригласил он и стал первым подниматься по ступеням лестницы. Пуаро последовал за ним, с интересом посматривая на кричащие дорогие произведения искусства. Вкусы самого детектива были несколько буржуазными. На втором этаже дворецкий постучал в дверь. Эркул Пуаро слегка приподнял брови. Это был первый настораживающий сигнал, ведь лучшие из дворецких в дверь не стучат, а ведь перед ним, без всякого сомнения, был первоклассный дворецкий. Можно сказать, это было первое предупреждение о предстоящей встрече с эксцентричным миллионером. Голос внутри что-то произнёс. Дворецкий распахнул дверь и объявил: "Паро вновь почувствовал намеренное отклонение от традиций. Джентльмен, которого вы ожидали, сэр". Паро вошёл в комнату. Она была приличных размеров и очень просто, по-деловому обставлена. Шкафы для бумаг, справочники, пара удобных кресел и большой производящий впечатление стол с аккуратно сложенными стопками бумаг на нём. Углы были плохо освещены, потому что единственный свет давала большая настольная лампа с зелёным абажуром, стоявшая на приставном столике возле ручки одного из кресел. Она была расположена таким образом, что весь её свет падал на того, кто подходил со стороны двери. Эркюль Пуаро несколько раз моргнул. Лампа была мощностью не менее 150 ватт. В кресле располагалась худая фигура в лоскутном халате — Бенедикт Фарли. Его голова была характерным жестом наклонена вперед, выступающий нос напоминал клюв птицы. Над лбом торчала копна белоснежных волос, похожая на гребень как аду. Глаза поблескивали за толстыми линзами очков, Пока он с подозрением рассматривал своего посетителя. Так что, сказал он наконец, и его голос оказался высоким, хриплым и слегка скрипучим, вы и есть Стеркьюль Пуаро? Да? К вашему слугам. Вежливо ответил Пуаро и поклонился, положив одну руку на спинку кресла. Присаживайтесь, присаживайтесь, раздражённо предложил ему старик. Детектив сел как раз туда, куда падал ослепительный свет лампы. А откуда я знаю, что в Эрквиль Паро? А? Капризно спросил миллионер. Ну уже, отвечайте. Паро ещё раз достал из кармана письмо и протянул его Фарли. "Да", проворчал миллионер. "Это именно оно. То, что я заставил написать Курнуарти". Он сложил письмо и протянул его обратно. Значит, вы и есть он, не так ли? Уверяю вас, здесь нет никакого обмана, сказал сыщик с лёгким взмахом руки. Неожиданно Бенедикт Фарли хихикнул. Именно это, говорит фокусник, собираясь достать золотую рыбку из шляпы. Это всё часть фокуса, знаете ли. Паро ничего не ответил. Думаете, я подозрительный старикашка, да? Неожиданно сказал Фарли: Именно так, не доверяй никому. Вот мой девиз. Когда ты богат, ты не можешь никому доверять. Нет, нет, это просто невозможно. Вы хотели, негромко напомнил Паро, проконсультироваться со мной. Старик согласно кивнул. Правильно. Всегда покупай лучшее. Вот мой девиз. «Иди к эксперту и не экономь на расходах». «Вы заметили, месье Пуаро, что я ни слова не сказал о вашем гонораре?» «И не скажу. Потом пришлете мне счет, и я не буду его оспаривать». «Эти идиоты в молочной лавке решили, что могут брать с меня по два девяносто за десяток яиц, когда им красная цена два семьдесят. Банда мошенников! Но меня не проведешь!» А вот человек на самом верху — это совсем другое. Он стоит своих денег. Я сам на самом верху и знаю это. Эркюль Пуаро опять промолчал. Он внимательно слушал, слегка склонив голову на бок. Но за его непроницаемым выражением лица скрывалось разочарование. Детектив не мог точно определить его причину. По Каббини Диккт Фарли оправдывал все ожидания. То есть он полностью соответствовал тому образу, который сложился у публики. И тем не менее, Поро был разочарован. Этот человек, с отвращением произнёс он про себя, просто фигляр, обыкновенный фигляр. Сыщик знал других миллионеров, Они тоже бывали эксцентричными, но каждый раз он ощущал в них силу, внутреннюю энергию, которая вызывала его уважение. И если они носили лоскутный халат, то это было потому, что им нравилось носить такой халат. А халат Бенедикта Фарли, так, по крайней мере, показалось Поаро, был одним из предметов сценического реквизита. Да и сам Фарли по существу выглядел слишком театрально. И каждое слово произносило сим по аро был в этом уверен, только для того, чтобы произвести впечатление на собеседника. Вы хотите получить мою консультацию, мистер Фарли, повторил он ещё раз ровным голосом. Неожиданно поведение миллионера изменилось. Он подался вперёд, и его голос понизился до хрипа. Да. Я да, я хочу услышать от вас, что вы думаете. Всегда обращайся к лучшим. Я всегда это говорю. К лучшему доктору, к лучшему детективу, и пусть они разбираются. И всё-таки, мисье, я не понимаю. Естественно, резко ответил Фарли. Я же ещё не начал говорить. Ещё больше подавшись вперёд, он задал неожиданный вопрос. Что вы, мисье, пора знаете о снахах? Брови маленького человечка полезли на лоб. Он ожидал всего чего угодно, но только не этого. Я бы порекомендовал вам, миссис Фарли, почитать книгу Снов Наполеона или обратиться к практикующему психологу с Харли-стрит. Сделал и то, и другое, произнёс Бенедикт Фарли своим обычным голосом. В воздухе повисла пауза, а потом миллионер заговорил, сначала почти шёпотом: А потом его голос становился всё громче и громче. Каждую ночь один и тот же сон. Я боюсь. Говорю я вам, просто боюсь. Сон всегда один и тот же. Я в своём кабинете. Он расположен за соседней дверью. Сижу и работаю. Рядом стоят часы. Я смотрю на них и вижу время. — Ровно двадцать восемь минут четвертого. Вы понимаете меня? Время всегда одно и то же. И когда я вижу это время, месье Пуаро, я понимаю, что должен сделать. Я не хочу этого делать. Мне претит делать это, но я должен. Голос Фарли превратился в виск. — И что же вы должны сделать? — невозмутимо спросил Пуаро. В двадцать восемь минут четвертого, — хрипло ответил Фарли, — я открываю второй ящик правой тумбы моего стола и достаю оттуда револьвер, который там храню. Заряжаю его и подхожу к окну. А потом... потом... я вас слушаю. А потом... я убиваю себя, — прошептал Бенедикт Фарли. В комнате установилась гробовая тишина. — И в этом заключается ваш сон? — спросил детектив спустя какое-то время. — Да. — И он повторяется из ночи в ночь? — Да. — А что происходит после того, как вы себя убиваете? — Я просыпаюсь. Пуаро задумчиво кивнул. — А, кстати, вы действительно держите револьвер именно в этом ящике? — Да. «Да». «Зачем?» «Я всегда держу его там. Надо быть готовым». «Готовым к чему?» «Человек в моем положении всегда должен быть на чеку», — раздраженно пояснил Фарли. «У всех богатых людей есть враги». Пуару не стал распространяться на эту тему. Несколько мгновений он сидел молча, а потом спросил, И почему же вы послали за мной? Я вам отвечу. Прежде всего я проконсультировался с врачом. С тремя, если быть точным. И первый сказал мне, что вся проблема в питании. Он был представителем старой школы. Второй, молодой, представлял современную медицину. Он заверил меня, что все это связано с каким-то происшествием в далеком детстве, которое случилось именно в двадцать восемь минут четвертого. И вот теперь я, по его словам изо всех сил, стараюсь не вспоминать об этом, символом чего становится мое самоуничтожение. Это его объяснение. А третий врач поинтересовался Пуаро. Голос Бенедикта Фарли вновь поднялся до уровня визга. Он тоже был молод, и его теория просто абсурдна. Он считает, что я устала от жизни, что считаю свою жизнь невыносимой и что намеренно хочу её закончить. Но поскольку признание этого факта равно признанию того, что я неудачник по жизни, в период бодрствования я отказываюсь признать эту правду. А когда сплю, все ограничения исчезают, и я делаю то, что хочу сделать в действительности. То есть убиваю себя. То есть он считает, что вы сами, не зная об этом, хотите свести счёты с жизнью, уточнил Паро. И это невозможно. Невозможно! визгливо прокричал Бенедикт Фарли. Я совершенно счастлив. У меня есть всё, что я могу пожелать. Всё, что можно купить за деньги. Это просто невероятно. А таком даже подумать страшно. Ворос с интересом посмотрел на своего собеседника. Возможно, что-то в этих трясущихся руках, в этом дрожащем, вежливом голосе сказало ему о том, что во всём сказанном чересчур много страсти и наигранности, что даже то, как это всё произносится, вызывает подозрение. Так что он удовлетворился тем, что сказал, и какую роль во всём этом вы отводите мне, мисье? Неожиданно Бенедикт Фарли успокоился. Он выразительно постучал пальцем по стоящему рядом столику. Есть ещё одна возможность. И если я прав, то вы тот человек, который должен о ней знать. Вы знамениты. Вы раскрыли сотни преступлений, иногда фантастических и совершенно невероятных, так что вы поймёте. Пойму, что? Голос миллионера понизился до шепота. «Предположим, они хотят меня убить. Можно ли сделать это таким образом? Могут они заставить меня видеть один и тот же сон каждую ночь?» «Вы сейчас о гипнозе?» «Да!» Эркюль Пуаро задумался. «Наверное, такое возможно», — сказал он наконец. «Да». На этот вопрос скорее к врачу. Вы сами о таком никогда не слышали? Нет. И если подумать, то нет. Вы понимаете, к чему я? Меня заставляют ночь за ночью видеть один и тот же сон, а потом, в один прекрасный день всё это меня настолько достаёт, что я поступаю так, как вижу во сне, делаю то, что так много раз видел. убиваю себя. Детектив медленно покачал головой. Вы думаете, такое невозможно? спросил Фарли. Невозможно? переспросил Пуаро. Я не мыслю такими категориями. Но вы думаете, что это неосуществимо? Практически, да. Доктор тоже так сказал, пробормотал Бенедикт Фарли. А потом его голос вновь усилился до визга, и он выкрикнул: "Но почему мне снится этот сон? Почему? Почему?" И вновь сыщик покачал головой. "Вы уверены, что никогда ни с чем подобным не сталкивались?" отрывисто спросил его Фарли. "Никогда." "Вот это я и хотел узнать." Поро деликатно прочистил горло. "Вы позволите задать вам один вопрос?" Что? Что вы сказали? Спрашивайте, что хотите. А кого вы подозреваете в желании убить вас? Никого? Вообще никого, рыкнул Фарли. Но ведь такая идея приходила вам в голову, не отставал Поро. Я просто хотел знать, существует ли такая возможность? Основываясь на своём собственном опыте, я отвечу вам нет. А, кстати, вас когда-нибудь гипнотизировали? Конечно, нет. Вы что, думаете, что я добровольно соглашусь на такое шарлатанство? Тогда, думаю, можно сказать, что ваша идея абсолютно невероятна. Но сон, тупой вы человек, сон! Сон действительно поразительный. задумчиво произнёс сыщик Он помолчал, а потом продолжил Я хотел бы увидеть место этой драмы. Стол, часы, револьвер. Конечно, я вас сейчас отведу. Запахнув полы своего волоскутного халата, старик полупривстал в кресле, но потом неожиданно вернулся на своё место, как будто ему в голову пришла какая-то мысль. Нет, сказал он. Там нечего смотреть. Я вам уже всё рассказал, но я хочу увидеть собственными глазами. В этом нет необходимости. Голос Фарли звучал резко. Вы уже сообщили мне своё заключение, и покончим с этим. Как вам будет угодно. Пожав плечами, Пуаро встал. Мне жаль, мистер Фарли, что я ничем не смог вам помочь. Бенедикт Фарли смотрел прямо перед собой. «Не хочу всей этой лишней суеты», — брюзгливо заявил он. «Я рассказал вам все факты. Вы ничем не можете мне помочь. Таким образом вопрос закрыт. Можете прислать счет за консультацию». «Не примену это сделать», — сухо ответил детектив и пошел к двери. «Минуточку», — остановил его миллионер. «Письмо. Верните мне его». письмо от вашего секретаря? Да. Поро поднял брови, затем засунул руку в карман, достал оттуда сложенный листок и передал его старику. Тот осмотрел его, а потом, кивнув, положил на столик рядом с собой. Сыщик опять повернулся к двери. Он был сильно озадачен. Его деятельный мозг снова и снова возвращался к услышанной истории. Но несмотря на эту интенсивную умственную деятельность, его не покидало ощущение, что что-то пошло не так, и что это не так связано с ним самим, а не с Бенедиктом Фарли. Уже взявшись за ручку, детектив наконец понял: он, эркюль Пуаро, повинён в ошибке. Маленький бельгиец вновь повернулся к Фарли. Тысячи извинений. Меня так заинтересовала ваша проблема, что я все перепутал. Письмо, которое я вам передал, я случайно засунул руку в правый карман вместо левого. Что? В чем дело? Письмо, которое я вам только что передал, это извинение моей прачки по поводу испорченных воротничков. Пуаро смущенно улыбнулся и опустил руку в левый карман. Вот ваше письмо». Бенедикт Фарли выхватил у него письмо и прорычал: "Какого чёрта вы не думаете о том, что делаете?" Поро забрал у него послание своей прачки, ещё раз изящно извинился и покинул комнату. На лестничной площадке он на мгновение остановился. Она была просторной. Прямо перед ним стояла большая дубовая скамья, перед которой расположился длинный узкий стол. На нём лежали журналы Здесь же стояли два кресла и столик с цветами. Вся обстановка немного напоминала сыщику приёмную зубного врача. Дворецкий ждал внизу, чтобы выпустить его. Вызвать такси, сэр? Нет, благодарю. Хороший вечер. Я пройдусь. На мгновение Эркуль Поро задержался на тротуаре, ожидая, когда среди машин появится просвет. Дождавшись, он перешёл через оживлённую улицу. Его лоб избороздили морщины. "Нет", сказал он сам себе. "Я ничего не понимаю. Во всём этом нет никакого смысла". Печально в этом сознаваться, но я, Эрклюль Пуаро, совершенно сбит с толку. Таковым был, если можно так сказать, первый акт драмы. Второй случился через неделю. И начался он со звонка некоего доктора Джона Стиллингфлита. Говорил он далеко не как дипломированный врач. Это вы Поаро, старая выкляча, говорит Стиллингфлит. Слушаю, друг мой. В чём дело? Я говорю из Нортвуд Хаус, дома Бенедикта Фарли. Ах вот как. В голосе Поаро послышался интерес. И что же, мистер Фарли? Фарли мёртв? застрелился сегодня днём. После паузы Поаро произнёс: "Да. Чувствуется, что вас это не очень удивило. Знаете что-нибудь об этом, Старина?" "А почему вы так думаете?" "Ну, не подумайте, что это какая-то телепатия или замечательная догадка. Мы нашли письмо, в котором Фарли неделю назад назначил вам встречу. Понятно." Здесь у нас есть один унылый полицейский инспектор. Приходится осторожничать, когда один из этих миллионеров сносит себе башку. Так вы не могли бы пролить свет на случившееся? Если да, то, может быть, подъедете? Сейчас буду. Вот и умница. Речь, наверное, пойдёт о каких-то грязных махинациях. На это Пуаро повторил только что, немедленно выезжает. Не хотите слишком много болтать по телефону? И правильно. Пока. Через четверть часа Пуаро уже сидел в библиотеке, в длинной низкой комнате в тыловой части Нортуэй Хаус на первом этаже. Помимо него в комнате находилось еще пять человек. Инспектор Барнетт, доктор Стиллингфлит, миссис Фарли, вдова миллионера, Джоанна Фарли, его единственная дочь, и Хьюго Корнуорти, личный секретарь. Инспектор Барнетт оказался мужчиной с выправкой военного. Доктор Стиллингфлит, чьи профессиональные манеры разительно отличались от его манеры говорить по телефону, был высоким молодым человеком лет 30 с вытянутым лицом. Было заметно, что миссис Фарли значительно моложе своего супруга. Симпатичная черноволосая молодая женщина с крепко с сжатыми губами. По ее черным глазам невозможно было догадаться о том, что она испытывает. Казалось, что вдова абсолютно владеет собой. У Джоанны Фарли были светлые волосы и веснушки на лице. Выдающийся вперед нос и подбородок она явно унаследовала от отца. У нее были умные и проницательные глаза. Хьюго Карнуорти выглядел каким-то бесцветным, при этом отлично одетым, умным и деловитым. После того, как приветствия и представления были закончены, Пуаро просто и доходчиво рассказал об обстоятельствах своего визита и повторил историю, рассказанную ему Бенедиктом Фарли. На недостаток внимания ему грех было жаловаться. Никогда не слыхал ничего подобного, сказал инспектор. Сон, видите ли. А вы что-нибудь об этом слышали, миссис Фарли? Вдова склонила голову. Супругу поминала о нём. Его это здорово расстраивало. Я я сказала ему, что всё это от несварения желудка. Вы же знаете, что его диета была довольно специфической, и предложила обратиться к доктору Стилингфлиту. Молодой человек покачал головой. Ко мне он так и не обратился. Как я понял из рассказа Пуаро, он предпочёл Харли Стрит. Я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу, доктор, сказал Эркул Пуаро. Мистер Фарли сказал мне, что консультировался у трёх специалистов. Что вы думаете о тех теориях, которые они выдвинули? Стилингфлит нахмурился. Сложно сказать. Надо принимать во внимание, что то, что он рассказал вам, не совсем соответствует тому, что сказали ему они. Всё это была интерпретация непрофессионала. Вы хотите сказать, что он путал терминологию? Не совсем. Я хочу сказать, что они объясняли свою теорию профессиональным языком. А до него всё доходило в слегка искажённом виде, после чего он пересказывал её своими словами. То есть то, что он говорил мне, не совсем соответствовало тому, что говорили ему врачи. В конечном счёте это именно так. Он всё понял немножко не так, если вы меня понимаете. Сыщик задумчиво кивнул. А известно, у кого именно он консультировался? Последовал новый вопрос. Миссис Фарли отрицательно покачала головой, а Джоанна заметила: никто из нас вообще не знал, что он с кем-то консультировался. Он рассказывал вам о своём сне, поинтересовался Пуаро. Девушка покачала головой. А вам, мистер Кернорти? Нет, он мне ничего не говорил. Я записал под его диктовку письмо вам, но я и понятия не имел, о чём он хочет с вами говорить. Я подумал, что это может быть связано с какими-то нарушениями в бизнесе. Но ну, а теперь давайте перейдём к тому, как умер мистер Фарли. Предложил пару. Инспектор Барнетт вопросительно взглянул на миссис Фарли и доктора Стиллингфлита, а потом взял на себя роль спикера. Во второй половине дня мистер Фарли обычно работал в своём кабинете на втором этаже. Как я понимаю, в настоящее время происходит большое слияние. Тут он взглянул на Хьюго Корнуарти, который подтвердил: "Да, с consolidated coach lines". В связи с этим, продолжал инспектор: "Мистер Фарли согласился дать интервью двум представителям прессы. Интервью он даёт очень редко, как я понимаю, не чаще одного раза в 5 лет. Соответственно, два журналиста: один из Associated Press, а второй И за amalgamated press sit прибыли на это интервью в 3:15 дня. Они ждали на втором этаже перед дверью в кабинет мистера Фарли. Это обычное место ожидания для людей, у которых назначена с ним встреча. В 3:20 из офиса Consolidated Coach Lines прибыл курьер со срочными документами. Его провели в кабинет мистера Фарли, где он передал эти документы. Мистер Фарли проводил его до дверей кабинета и оттуда обратился к представителям прессы. Он сказал: "Прошу меня простить, джентльмены, за то, что я заставляю вас ждать, но мне надо закончить с одним срочным делом. Я постараюсь побыстрее". Оба джентльмена, мистер Адамс и мистер Стодд, заверили мистера Фарли, что будут ждать столько, сколько потребуется. Он вернулся в кабинет, закрыл дверь, и больше живым его никто не видел. Дальше попросил пару Скорее после 4 часов продолжил инспектор мистер Карнорти вышел из своего кабинета, расположенного рядом с кабинетом мистера Фарли, и с удивлением увидел, что двое журналистов всё ещё ждут. Ему нужна была подпись мистера Фарли на некоторых письмах, и он решил заодно напомнить ему об ожидающих его джентльменах. Так мистер Карнорти зашёл в кабинет мистера Фарли. К своему удивлению, он сначала не увидел мистера Фарли и решил, что кабинет пуст. И только потом заметил ботинок, торчавший из-за письменного стола, который стоит прямо перед окном. Он быстро подошёл к столу и обнаружил мёртвого мистера Фарли, с лежащим рядом с револьвером. Выбежал из комнаты и велел дворецкому связаться с доктором Стиллингфлитом. Тот, в свою очередь, посоветовал проинформировать о случившемся полицию. Кто-нибудь слышал выстрел? уточнил маленький бельгиец. Нет. Движение здесь очень шумное, а окно на лестничной площадке было открыто, так что с рёвом двигателей и звуковыми сигналами услышать что-либо было проблематично. Поаро задумчиво кивнул. В котором часу наступила смерть? поинтересовался он. Я обследовал тело, как только приехал, ответил Стиллингфлит. То есть где-то в 4:32 мистер Фарли был мёртв по крайней мере час. Лицо Пуаро было очень серьезно. «Значит, вполне возможно, что смерть наступила в то самое время, которое он называл мне. В двадцать восемь минут четвертого». «Вот именно», — согласился Стиллинг Флит. «Отпечатки на револьвере?» «Только его собственные. А сам револьвер?» «Слово взял инспектор». Тот самый, который он держал во втором ящике правой тумбы своего письменного стола. Миссис Фарли его узнала. Более того, вы должны понимать, что в комнату ведёт всего одна дверь, выходящая на лестничную площадку. Журналисты сидели как раз напротив этой двери и оба клянутся, что никто не входил в комнату в период между тем, когда мистер Фарли говорил с ними, и тем, когда мистер Карнорти вошёл в неё после 4. То есть все говорит за то, что мистер Фарли совершил самоубийство. Инспектор Барнетт слегка улыбнулся. В этом не было бы никаких сомнений, если бы не одно маленькое «но». И какое же письмо, написанное вам? Тут сыщик тоже улыбнулся. «Я вас понял. Там, где появляется Пуаро, немедленно возникает подозрение в убийстве». «Вот именно», — сухо подтвердил инспектор. Хотя после того, как вы прояснили ситуацию, "Момент", прервал его детектив и повернулся к миссис Фарли. Вашего мужа когда-нибудь гипнотизировали? Никогда. А он изучал гипноз, интересовался этим вопросом. Не думаю, женщина покачала головой. Неожиданно выдержка изменила ей. Жуткий сон. Это совершенно необъяснимо. Необъяснимо, что ему каждую ночь снился этот сон, а потом, потом всё это выглядит так, как будто его довели до смерти. Паров вспомнил, как Бенедикт Фарли сказал ему: "Я делаю то, что действительно хочу сделать, убиваю себя". "А вам никогда не приходило в голову, что ваш супруг, возможно, испытывает желание покончить с собой?" спросил детектив у вдовы. "Нет, хотя иногда он бывал очень странным. В этот момент раздался ясный и насмешливый голос Джоанны Фарли. «Папа себя никогда не убил бы. Для этого он слишком любил себя». «Знаете ли, мисс Фарли», — вмешался в разговор доктор Стеллингфлит, «те, кто грозится совершить самоубийство, обычно его не совершают. Именно поэтому самоубийство бывает так трудно объяснить». А мне будет позволено, спросил Пуаро, вставая, осмотреть комнату, где произошла трагедия. Конечно, доктор Стиллингфлит тот проводил Пуаро наверх. Кабинет Бенедикта Фарли был гораздо больше кабинета его секретаря, расположенного рядом. Он был роскошно обставлен глубокими креслами, обтянутыми кожей, громадных размеров письменным столом и толстым ковром на полу. Пуаро прошел мимо стола туда, где на ковре прямо перед окном виднелось темное пятно. Он вспомнил, как миллионер говорил ему, «В двадцать восемь минут четвертого я открываю второй ящик в правой тумбе моего письменного стола, достаю револьвер, который держу там, заряжаю его и подхожу к окну. А потом, потом я убиваю себя». Пуаро, медленно кивнув, произнес, «Окно так и было открыто». Да, но через него никто не мог забраться. Поро высунул голову на улицу. Ни подоконника, ни парапета, ни труб рядом. Даже кошка сюда не забралась бы. Напротив, возвышалась стена фабрики, глухая стена без каких-либо окон. Смешно, что богач выбрал комнату с таким видом в качестве святая святых, сказал Стиллингфлит. Как будто смотришь на тюремную стену. Да, согласился Пуаро. Он втянул голову внутрь и стал изучать обширную стену из сплошного кирпича. Мне кажется, эта кирпичная стена очень важна. Вы хотите сказать психологически? Стилингфлит с любопытством взглянул на детектива. Пуаро подошёл к письменному столу. Казалось совершенно бессцельно, Он взял с него то, что в обычной жизни называют телескопическим захватом. Нажал на ручку, и захват выдвинулся на полную длину. Детектив осторожно взял им сгоревшую спичку, валявшуюся возле стула на довольно приличном расстоянии, и аккуратно положил её в корзину для мусора. "Когда закончите играть с этой?" раздражённо начал Стиллингфлит. "Гениальное изобретение". по барабанил по ару и аккуратно вернул захват на письменный стол. А где находились в момент смерти миссис Фарли и мисс Фарли? Миссис Фарли отдыхала в своей комнате, расположенной этажом ниже, мисс Фарли рисовала в своей студии на крыше дома. Пуаро бездумно барабанил пальцами по столешнице. Я хотел бы поговорить с мисс Фарли. Как вы думаете, вы сможете попросить её зайти сюда на несколько минут, если вам будет угодно? Ещё раз с любопытством взглянув на маленького бельгийца, Стиллингфлит вышел из комнаты. Через пару минут дверь открылась, и в кабинет вошла Джоанна. Вы не будете возражать, мадмуазель, если я задам вам несколько вопросов? Прошу вас, задавайте, ответила девушка, холодно взглянув на Поаро. Вы знали, что ваш отец держит в столе револьвер? Нет. А где были вы и ваша мать? Или правильнее сказать, ваша мачеха? Да, Луиза, вторая жена моего отца. Она всего на 8 лет старше меня. Так о чём вы хотели спросить? Где вы были с ней в четверг на прошлой неделе? Точнее, вечером в четверг. Девушка задумалась. Четверг. Дайте вспомнить. Ах, да, мы были в театре. Пьеса называлась Маленькая собачка засмеялась. Ваш отец не предлагал вам сопровождать вас в театр. Он никогда не ходил в театр. А что он обычно делал по вечерам? Сидел здесь и читал. То есть он был не очень общительным человеком. Девушка посмотрела детективу прямо в глаза. Мой отец, сказала она, был удивительно неприятной личностью, и никто из тех, кто жил с ним рядом, просто не мог его любить. Это, мдмоза, очень откровенное заявление. Просто берегу ваше время, мисс Япаро. Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Моя мачеха вышла замуж за отца из-за денег. Я живу здесь потому, что у меня нет средств, чтобы жить где-то ещё. У меня есть молодой человек, за которого я хочу выйти замуж. Он беден, и отец проследил, чтобы он потерял работу. Он ведь хотел, чтобы я, видите ли, сделала хорошую партию, что, в принципе, несложно, потому что я его единственная наследница. Вы наследуете всё состояние отца? Да. То есть он оставил Луизи 4 миллиона фунтов, не облагаемых налогом, а всё остальное достанется мне. Неожиданно она улыбнулась. Так что, как видите, мисье Поро, у меня есть все причины желать смерти отца. Я вижу, мадмоаゼル, что вы унаследовали ум своего отца. Он был умён, задумчиво произнесла Жоанна. В нём ощущалась эта мощь, эта движущая сила, но она превращала всё вокруг в мрак и страдание, не оставляя ничего человеческого. Великий боже, Негромко произнёс Пуаро: "Каким же идиотом я был?" "Что-нибудь ещё?" спросила девушка, поворачиваясь к двери. "Два коротких вопроса. Этот телескопический захват." Пуаро поднял его со стола. "Он всегда лежал здесь. Да. Отец брал им всякие вещи. Он не любил сгибаться. И ещё один вопрос. Ваш отец хорошо видел? Девушка удивлённо уставилась на сыщика. "Нет? Он вообще ничего не видел. Я имею в виду без очков. У него с самого детства было плохое зрение. А с очками? Тогда, конечно, он всё видел прекрасно. Он мог читать газеты и мелкий шрифт, конечно." Это всё, мадмуазель. И Джоанна вышла из комнаты. "Я был дураком", прошептал Пуаро. Это всё время лежало на поверхности, прямо у меня под носом. И потому что это было так близко, я ничего не замечал. Сыщик ещё раз высунул голову из окна. Далеко внизу, в узком проходе между домом и фабрикой, он увидел маленький чёрный предмет. Поро удовлетворённо кивнул и вновь спустился вниз. Остальные всё ещё были в библиотеке. Детектив обратился к секретарю Я хочу, мистер Корнуарти, чтобы вы как можно подробнее рассказали мне обстоятельства моего приглашения мистером Фарли. Когда, например, он продиктовал вам письмо? В среду во второй половине дня, насколько я помню, в половине шестого. А он давал вам какие-то поручения относительно его отправки? Он сказал, чтобы я сам опустил его в ящик. Вы так и сделали? Да. Он давал какие-то особые распоряжения дворецкому относительно того, как меня встречать. Да, он велел передать Холмсу, так зовут нашего дворецкого, что в девять тридцать приедет джентльмен. Он должен спросить его имя и попросить показать письмо. Довольно специфические предосторожности. Вам так не кажется? Курнуорти пожал плечами. Мистер Фарли, сказал он осторожно, подбирая слова, сам был человеком специфическим. Что-нибудь ещё? Да, он предложил мне взять отгул на вечер. И вы так и поступили? Да, сразу после обеда я пошёл в кино. Когда вы вернулись? Я вошёл в дом, воспользовавшись своим ключом, где-то в четверть двенадцатого. Вы видели мистера Фарли в тот вечер? Нет. И он ничего не говорил о нашей встрече на следующее утро. Нет. Поро помолчал, а потом продолжил. Когда я прибыл, меня провели не в кабинет мистера Фарли. Правильно. Он попросил передать Холмсу, чтобы тот провёл вас в мой кабинет. А почему? Вы не знаете? Горнхорти покачал головой. И они когда-нибудь обсуждал распоряжения мистера Фарли, сухо произнёс он. Его это возмутило бы? Обычно он принимал посетителей у себя? Обычно, но не всегда. Иногда он встречался с ними в моём кабинете. Но это были какие-то причины? Хьюго Карнуарти задумался. Нет, я так не думаю, хотя я об этом вообще никогда не задумывался. Повернувшись к миссис Фарли, Пуаро спросил: Вы позволите, я позвоню вашему дворецкому? Конечно, миссис Ярро. Очень правильный, очень учтивый Холмс появился на звонок. "Вы звали, мадам?" Миссис Фарли указала на сыщика. "Слушаю вас, сэр". Холмс вежливо повернулся к нему. "Каковы были инструкции, которые вы, Холмс, получили на вечер четверга, когда я был в этом доме?" Дворецкий, прочистив горло, ответил: После обеда мистер Корнуорти сказал мне, что мистер Фарли в половине 10 ожидает мистера Эркуля Поро. Я должен был выяснить имя пришедшего джентльмена и проверить эту информацию, взглянув на письмо. Потом я должен был провести его в кабинет мистера Корнуорти. Вам также велели постучать в дверь? Хладнокровие Дворецкого было нарушено выражением антипатии, появившимся на его лице. Это одно из распоряжений мистера Фарли. Я всегда должен был стучать в дверь, когда приводил посетителей. Речь идет о деловых клиентах. Хм, это ставит меня в тупик. Какие-нибудь другие инструкции относительно меня вы получали? Нет, сэр. Мистер Корнуорти просто еще раз повторил то, что я вам рассказал, когда выходил. И во сколько это было? Без десяти девять, сэр. Вы видели мистера Фарли после этого? Да, сэр, как всегда, в 9 часов я отнёс ему стакан горячей воды. А он был у себя или в кабинете мистера Корнворта? Он был у себя в кабинете, сэр. Вы не заметили ничего необычного у него в комнате? Необычного? Нет, сэр. А где были миссис и мисс Фарли? Они были в театре, сэр. Благодарю вас, Холмс, этого достаточно. Дворяцкий поклонился и вышел из комнаты. Поро повернулся к вдове Миллионер. Ещё один вопрос, миссис Фарли. Ваш супруг хорошо видел? Нет. Ему нужны были очки. Он был сильно близорук. О, да, без очков он был абсолютно беспомощен. У него было несколько пар очков. Да. Ага, сказал Поаро и откинулся на спинку стула. Я думаю, что расследование завершено. В комнате повисла тишина. Все смотрели на этого маленького человечка, который сидел, самодовольно поглаживая усы. На лице инспектора можно было прочитать недоумение. Доктор Стиллингфлит хмурился. Корнуорти просто смотрел в никуда. Миссис Фарли выглядела изумлённой, а мисс Фарли чего-то ждала. Молчание нарушила миссис Фарли. Я вас не понимаю, миссис Поро. В её голосе слышалось раздражение. Сон? Да, сказал сыщик. Сон это очень важно. Миссис Фарли поёжилась. Я никогда раньше не верила в сверхъестественное, произнесла она. Но теперь «Видеть каждую ночь сон, который заранее...» «Это совершенно невероятно», — подал голос Стиллингфлит. «Невероятно! Если мы должны поверить вам на слово, и если вы не сказали это просто от фонаря...» Он закашлялся от смущения и вернулся к своим профессиональным манерам. «Я прошу прощения, миссис Фарли, если б мистер Фарли сам не рассказал эту историю...» «Вот именно», — прервал его Пуаро. Его полузакрытые глаза неожиданно широко раскрылись. В них горел зеленый огонь. Если б мистер Фарли сам не рассказал мне. Замолчав на мгновение, он осмотрел бледные лица, окружавшие его. Понимаете ли, в тот вечер произошло несколько событий, которые я никак не мог себе объяснить. Первое. Для чего было так настаивать на том, чтобы я захватил с собой письмо? для того, чтобы опознать вас, предположил Корнуорти. Нет-нет, мой юный друг, эта идея слишком нелепа. Должна была быть более серьёзная причина, потому что мистер Фарли не только потребовал показать ему письмо, но и ясно указал на то, что я должен оставить его ему, и более того, даже тогда он его не уничтожил. Сегодня его нашли среди других бумаг. Зачем он его сохранил? Он хотел, раздался голос Джаны Фарли, на случай, если с ним что-нибудь случится, чтобы стало известно о его необычном сне. Пуаро одобрительно кивнул. Вы очень проницательны, мадмазель. Именно в этом и только в этом смысл сохранить письмо. После смерти мистера Фарли эта история со странным сном становилась известна всем. так что сон был очень важен. Этот сон, мадмуазель, был жизненно необходим. А теперь, — продолжил детектив, — я перехожу ко второму событию. Выслушав его историю, я попросил мистера Фарли показать мне стол и револьвер. Он был и согласился это сделать, но потом отказался. Почему он отказался? На этот раз никто не решился ответить. Я спрошу немного по-другому. Что было в этом кабинете, чего мистер Фарли не хотел мне показать? И вновь никто не нарушил тишину. Да, согласился детектив. Это непростой вопрос, и тем не менее была какая-то причина, какая-то важная причина, по которой мистер Фарли принял меня в кабинете своего секретаря и наотрез отказался показывать мне свой собственный В комнате было нечто, что мистер Фарли не мог позволить мне увидеть. А теперь следующая необъяснимая вещь, которая произошла в тот вечер. Когда я уходил, мистер Фарли потребовал, чтобы я вернул ему его письмо. Из-за своей невнимательности я передал ему письмо от своей прачки. Я еще не успел выйти из комнаты, когда понял свою ошибку и исправил ее. Но я не мог вернуть его. «Должен признать, что, выйдя из дома, я был в полном недоумении. Вся ситуация, и особенно то, как она завершилась, казалась мне совершенно необъяснимой». Он осмотрел сидевших в комнате. «Вы все еще не понимаете?» «Я совершенно не понимаю, при чем здесь ваша прачка, Пуаро», — признался Стиленгфлит. «Моя прачка», — ответил детектив, — «она тоже очень важна». Это несчастная женщина, уничтожающая мои воротнички, впервые в жизни на что-то пригодилось. Вы не можете не понимать, всё слишком очевидно. Мистер Фарли взглянул на письмо. Одного взгляда ему должно было хватить, чтобы понять, что вначале я дал ему не то письмо, и ничего не заметил. Почему? Да потому что он его не увидел. Разве у него не было очков? резко спросил инспектор Барнет. Да? Поаро улыбнулся. Очки были, и именно это делает данный момент таким интересным. Он подался вперёд. Сон мистера Фарли был очень важен. Понимаете? В нём он видел, что совершает самоубийство, а позже действительно совершил его. То есть он был один у себя в кабинете, И его нашли там с револьвером рядом с ним. В комнату никто не входил и никто не выходил из неё в то время, когда наступила смерть. А что это значит? Это значит, что наверняка произошло самоубийство. Не так ли? Так, согласился Стиллингфлит. Эркул Пуаро покачал головой. Как раз наоборот, сказал он. Это было убийство. необычное и очень хорошо спланированное. И он опять подался вперед, барабаня пальцами по столешнице. Его глаза по-прежнему сияли зеленым светом. Почему мистер Фарли не позволил мне в тот вечер зайти в свой кабинет? Что там было такого, чего мне нельзя было видеть? Думаю, друзья, что там был Бенедикт Фарли собственной персоной. Он улыбнулся, глядя на ничего не понимающие лица. Да-да, и это вовсе не глупость. Почему тот мистер Фарлис, с которым я общался, не заметил разницы между двумя абсолютно разными письмами? Потому что, друзья мои, он был человеком с нормальным зрением, который смотрел на них через очень сильные очки. А сильные очки превращают человека с нормальным зрением практически в слепца. Я прав, доктор. Да, конечно, пробормотал Стилингфлит. Почему, когда я говорил с мистером Фарли, меня не покидало ощущение, что я говорю с фигляром, с актёром, играющим роль? Потому что он действительно играл роль. Просто представьте себе Тускло освещённая комната, свет смягчаемый зелёным абажуром, направленный в противоположную сторону от фигуры в кресле. Что я видел? Знаменитый лоскутный халат, похожий на клюв нос, сделанный при помощи обыкновенного гумоза, хохол белых волос, сильные линза очков, скрывающие глаза. О чём подтверждается то, что мистер Фарли действительно видел этот сон? только рассказанной мне историей и свидетельством миссис Фарли. А откуда мы знаем, что Бенедикт Фарли действительно держал револьвер в столе? Из истории, которую он мне рассказал, и из свидетельства миссис Фарли. Это жульничество было совершено двумя людьми: миссис Фарли и Хьюго Корнуарти. Корнуарти написал мне письмо, дал инструкции дворецкому, якобы пошёл в кино, вернулся в дом, открыв дверь своим ключом, прошёл к себе в кабинет, загримировался и сыграл роль Бенедикта Фарли. Теперь, что касается дня сегодняшнего, появляется возможность, которую мистер Корнуорти ждал так долго. На лестничной площадке находятся два свидетеля, готовые поклясться, что никто не входил и не выходил из кабинета Бенедикта Фарли. Корнорти ждёт, пока движение транспорта не станет особенно оживлённым. Затем он высовывается из окна и с помощью телескопического захвата, позаимствованного в соседнем кабинете, подносит к его окну какой-то предмет. Бенедикт Фарли подходит ближе. Корнорти убирает захват. Фарли высовывается ещё дальше из окна, и когда под ним проезжает особо шумный грузовик, Корнуорти убивает его из припасенного револьвера. Не забывайте, что напротив окна находится глухая стена, так что свидетелей преступления просто не может быть. Корнуорти ждет с полчаса, а потом берет несколько бумаг, прячет под ними захват, выходит на площадку и проходит в соседний кабинет. Он возвращает захват на стол, кладет револьвер, предварительно оставив на нем отпечатки пальцев убитого и торопится сообщить всем о самоубийстве мистера Фарли. Он же делает так, чтобы письмо ко мне было найдено, и чтобы меня пригласили на место преступления с той самой историей, которую я слышал от самого мистера Фарли, с историей о его невероятном сне и о его странном навязчивом желании совершить самоубийство. Несколько легковерных людей наверняка займутся обсуждением теории о возможном гипнозе, но главным результатом станет то, что факт самоубийства Бенедикта Фарли будет подтвержден на все сто процентов. Эркюль Пуаро перевел взгляд на лицо вдовы. Пепельно-серое, оно было полно ужаса и смятения. И вот, негромко закончил он, наступает счастливый конец». Четверть миллиона и два любящих сердца стучащий в Онесан. Доктор Стилингфлит и Эркуль Пуаро шли вдоль стены Нортоуэй Хаус. Справа от них возвышалась стена фабрики. Над ними слева находились окна кабинетов Бенедикта Фарли и Хьюго Корнуорти. Эркуль Пуаро остановился и поднял с земли небольшой предмет, набитую опилками чёрную кошку. "Воля", сказал он. "Вот что Корнуорт захватом поднёс к окну Фарли. Вы же помните, как убитый ненавидел кошек. Естественно, что он бросился к окну. Но почему ради всего святого он потом не вышел и не подобрал её? А каким образом он обязательно навлёк бы на себя подозрение? В конце концов, если бы кошку нашли, то что подумали бы" Скорее всего, что какой-то ребёнок бродил тут и потерял её. Да, со вздохом произнёс Стилингфлит. Так подумал бы любой нормальный человек, но только не старина Эрक्यл Пуаро. А знаете ли, в старые веклячи я до самой последней минуты считал, что вы сведёте всё к какой-то теории гипнотически наведённого самоубийства, готов поспорить, что эти двое тоже на это надеялись. Отвратительная штучка это Фарли. Боже, как же она раскололась. У Карнорти ещё был шанс выйти сухим из воды, если бы она не забилась в истерике и не попыталась испортить вам физиономию своими когтями. Я вовремя успел оттащить её, помолчав немного, он продолжил. А девушка мне понравилась. Выдержка, знаете ли, и ум. Как думаете, меня посчитают охотником за преданным, если я к ней подкачу? Вы опоздали, мой друг. На горизонте уже кто-то есть. Смерть её отца открыла им дорогу к счастью. Но ведь, если честно, у неё были серьёзные основания избавиться от своего малоприятного предка. Наличие мотива и возможности это ещё не всё, заметил сыщик. Надо иметь к тому же темперамент преступника. Интересно, а вы когда-нибудь совершите преступление? задал вопрос Стилингфлит, готов поспорить, что вам оно точно сойдёт с рук. Более того, для вас это будет слишком просто. И вы откажетесь от этой изотеи, как от неспортивной. Типично английское мышление, ответил Паро.